Глава 26 Василий. Предложение руки и сердца прошло практически идеально, если бы не этот неуклюжий скрипач, потерявший смычок, самый важный момент. Я как раз такое пазл заложил Ну и что, что Васенька немного и снесла парнишку своим богатырским плечиком. Если идешь в филармонию, будь готов ко всему, тем более за такой солидный чек. Вид себя накрашенного и на каблуках не смущал, Меня теперь вообще мало чем удивить можно после всего произошедшего. И поэтому, когда моя двухметровая девочка басом предложила сделать все, как будто мы в своих телах, то я, не раздумывая, согласился. Туфли только тяжело достать было. Шанель явно не рассчитана на клиенток с лапой 46-го растоптанного. Музыка возобновилась, я плавно ввел мою неустойчивую красавицу в центр зала. Следующего нечаянного удара томной криворуки в юнош мог не пережить. Впрочем, танец нас закончился довольно скоро. Мои поглаживания осторожные пожатия за некоторых чувствительных не остались незамеченными. Под шелковой бежевой юбочкой очень скоро почувствовалось напряжение. «Васенька», — промурлыкал ей, — «по закону жанра я сейчас должен унести тебя на руках в кровать, усыпанную лепестками роз». Предбрачная ложа, романтические мусор и прочее имеется, а вот в остальном... Ой. Полреск ушел из-под ног, и Василиса со мной на руках очень шустро поспешила к выходу. «Праздник закончен, все свободны!» — крикнул оставшемуся в одиночестве скрипачу. Любопытный парнишка, несмотря на запрет, потянулся к повязке. Мда, ведь его предупреждали. Показал побледневшему скрипачу козу и обнял покрепче за шею Василисы. А чек этой любопытной варварии мы подправим, нечего нарушать приказы работодателя.